Внешнюю политику Англии направлял министр иностранных дел в ВИКских кабинетах Генри Пальмерстон 1830-1851 годы с перерывами Британское правительство поддерживало контрреволюционные силы в Европе в бурный период 1848-1849 годов приветствовало расправу с восставшими народами Жестокое подавление парижских рабочих в июне 1848 года. При этом Пальмерстон, в совершенстве владея всем арсеналом традиционных приемов английской дипломатии, лицемерно провозглашал миссией Англии защиту свободы и демократии в Европе. Сохраняя приверженность принципам равновесия сил между государствами европейского континента, и свободы рук, то есть отказа от прочных и долговременных союзов, правительство Англии в случае нужды прибегало к морской тирании, то есть к угрозе привести в действие свой могущественный флот и неоднократно притворяло эту угрозу в жизнь, например, высаживая морские десанты в Латинской Америке для защиты своих интересов. наиболее напряженными были отношения англии с францией в европе а также за ее пределами в борьбе за колонии и с россией в противовес влиянию которой на ближнем востоке англия поддерживала османскую империю колониальная политика английских кабинетов неизменно сопровождалась экспансией во всех частях света завоевательное продвижение англии в азии Казалось беспредельным. Было похоже, что она остановится лишь там, где кончается суша и начинается море. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 9. Страница 295. В 1838-1842 годах Англия вела войну против Афганистана. которая кончилась для англичан неудачно. Тогда же произошло военное столкновение с Ираном из-за Герата, который Англия стремилась превратить в плацдарм для экспансии в Среднюю Азию и Закавказье. Ост-Индская компания покоряла полуостров Индостан. Последняя независимая область Индии государства Сикхов в Пенджабе была завоёвана в 1849 году. Под предлогом защиты границ Индии Англия ещё раньше аннексировала ряд территорий в войнах с Непалом 1814-1816 годы и с Бирмой 1824-1826 годы. Страница 306. Война с Китаем в 1840-1842 годах, первая опиумная война, окончилась подписанием императорским правительством неравноправного Нанкинского договора. В 1840 году Англия захватила острова Новой Зеландии, почти истребив местное население Маори. Продолжалась колонизация Австралии. В Африке английская экспансия расширялась на юге, война против зулусов в 1838-1840-х годах и на Золотом берегу. Кроме того, Англия имела разбросанную по всем широтам сеть захваченных ею островов, которые служили опорными пунктами для дальнейших завоеваний. В 1830 году английское правительство Назначала уже 107 консулов в подвластные ему земли. К середине 19 века Англия превратилась в крупнейшую колониальную империю. Предназначение имперской экономической системы понималось депутатами парламента так. Нам нужны колонии для того, чтобы иметь покупателей и поле приложения излишков нашего капитала и труда. К этому следовало добавить, что метрополия эксплуатировала все возможные сырьевые и людские ресурсы колоний. Положение в Ирландии Первая ближайшая колония Англии в полной мере вкусила плоды британского господства. Политически она была подавлена действием репрессивных законов 1825-1829-1829, 1843 1848 годов экономически превращена в сельскохозяйственный придаток ее промышленность влачила жалкое существование не выдерживая конкуренции английских товаров один из деятелей ирландского национального движения писал в 1847 году в Есть только одна отрасль промышленности, которая пощадил акт об унии. Это процветающая, привилегированная отрасль, ирландское похоронное дело. Основное население составляли крестьяне, обрабатывавшие мелкие мельчайшие участки за высокую арендную плату. В 1846-1847 годах Великий Голод из за неурожая картофеля основного продукта питания ирландцев унес более миллиона жизней. в итоге от голода и эмиграции население ирландии к середине века значительно сократилось в сороковые годы национальное движение нарастало под лозунгом отмена колонизаторской унии борьба рипелеров репиал отмена под руководством О'Коннелла, протекала в конституционных рамках и преследовала выгоду имущих ирландцев. Вместе с тем формировалось и демократическое крыло движения, участники которого, Даффи Дэвис, отвергая всякие компромиссы с английским правительством, объединились в общество «Молодая Ирландия» и провозгласили от имени единого народа Ирландия будет независимой. В 1846 году молодые ирландцы объявили о разрыве с О'Коннеллом и создали Ирландскую конфедерацию, которая была массовой, но неоднородной организацией рабочие, интеллигенты, мелкие торговцы, часть либеральных лендлордов и буржуа В ней шли дискуссии о целях и методах борьбы. Наиболее решительные деятели, революционные демократы лалор Митчелл, связывали воедино национальное освобождение, установление демократической республики, уничтожение системы ленд-лордизма и передачу земли крестьянам. Вместо усыпления народа легальным обманом они призывали к вооруженной борьбе. В 1848 году, под влиянием революции в Европе и чертизма в Англии, ирландские конфедераты открыто и активно готовили восстание, обращаясь ко всем трудящимся. Однако английское правительство арестовало Митчелла, затем лалора лишив конфедератов самых авторитетных и бескомпромиссных лидеров. Правительство приостановило действие Хабиас Корпус Акт. Вспыхнувшие разрозненные восстания были разгромлены властями. Начался период расправы с ирландцами. Идейно-культурное развитие Англии в первой половине XIX века В развитии буржуазной идеологии Англии важная роль принадлежала экономической мысли. Теоретические основы классической буржуазной политической экономии разрабатывал видный ее представитель Давид Рикардо 1772-1823 годы. В 1817 году появилось его главное сочинение «Начало политической экономии и налогового обложения», где Рикардо обосновал и развивал дальше идей Смита, особенно теорию трудовой стоимости. Ему удалось формулировать закон трудовой стоимости как самый общий регулирующий принцип капиталистического хозяйства. Концепция Рикардо дала в руки промышленной буржуазии оружие в борьбе против землевладельцев. Страница 307. Он доказывал, что рост земельной ренты происходит за счет сокращения прибыли фабриканта, источником же последней является стоимость, произведенная рабочим. Рикардо был противником хлебных законов, отстаивал свободу торговли и предпринимательства. Вслед за теорией Мальтуса создавались откровенные концепции буржуазно-апологетического содержания. Таковой явилась концепция Иеремии Бентема, родоначальника философии, утилитаризма. Все принципы теории Бентема были противоположны идеологии просвещения. Он противник естественного права, общественного договора. Утверждал право государства на подавление народа. Как утилитарист бентам выдвинул этический принцип. Наибольшее счастье наибольшего количества людей, который означал в его интерпретации благословение частного интереса, эгоизма наживы, то есть был несовместим с просветительским принципом гармонии личного обогащения и общественного блага. Бентам считал общество современной ему Англии идеальным обществом, а английского буржуа образцом полезного и разумного человека. Английская литература переживала подлинный расцвет. К тому времени относятся творчество Джорджа Байрона и Перси Шелли, великих поэтов, родоначальников революционного романтизма. Властитель дум передовой общественности всего мира, Байрон, 1788-1824 годы, не принял современную ему официальную Англию. Будучи членом Палаты Лордов, он в парламенте возвысил свой голос против политической реакции, царившей в стране. Среди его оппозиционных выступлений особенно знаменита речь против Биллия о смертной казни для луддитов 1812 год. Он защищал в своих стихах пролетариев. ода автором Билля, песнь для луддитов, а также угнетенных ирландцев. Покинув Англию в 1816 году, Байрон стал участником освободительной борьбы в Италии и Греции. В Греции он и погиб в рядах повстанцев против турецкого ига. Мятежный дух свободолюбия Романтическая возвышенность и могучие страсти сплетались в поэзии Байрона с тоской одиночества, мировой скорбью, с идеей трагической судьбы человека в условиях враждебной действительности. Поэмы «Поломничество» Чальд Гарольда, «Манфред и другие», лирика и политическая сатира Байрона, титанического поэта Англии Белинский. Составляет Золотой фонд английской литературы. Революционная поэзия Шелли 1792-1822 годы, друга Байрона и зятя Годвина, также осуждала буржуазно-демократический режим Англии. Поэт-философ Шелли, как и Блейк, пламенно верил в счастье грядущих поколений человечества. Шелли негодовал против тирании, войн, религии. В своих поэмах «Особожденные Прометей» и другие, написанных в абстрактно обобщенной форме, но проникнутых гражданским пафосом, Шелли выразил идею исторического прогресса, призыв к революции, к действенному оптимизму. Лирика Шелли полна ярких символов, с помощью которых он воспевал высокие нравственно-философские принципы. Радость обновления, интеллектуальную красоту. Шелли отводил поэту роль пророка, которому ведом зародыш будущего цветения. Фридрих Энгельс назвал самого Шелли гениальным пророком. Поэт Томас Мур, ирландец по происхождению, прославлял свою родину в цикле «Ирландские мелодии». Он использовал фольклорно-песенный лад. положенную на музыку баллады Мура, приобрели огромную популярность. Переход от романтизма к реализму обозначился в творчестве Вальтера Скотта 1771-1832 годы, создателя жанра исторического романа в мировой литературе. Скотт придерживался умеренно либеральной политической позиции. Однако подлинный историзм вел его к объективному изображению народных восстаний, их вождей, к яркому освещению народных образов, Пуритании и других. В написанных им 28 романах ясно выраженная реалистическая тенденция сочеталась с романтизмом. В 30-е и 40-е годы в английской литературе утверждался критический реализм. На эти годы приходится начало творчества Чарльза Диккенса 1812-1870 годы, национальной гордости английской культуры, посмертные записки Пиквикского клуба, приключения Оливера Твиста, Домби и сын. Диккенс создавал блестящие социальные романы, в которых выступал защитником низших против высших, карателем лжи и лицемерия, Чернышевский. Диккенс был непревзойденным сатириком и юмористом. Страница 308. К плеяде выдающихся английских реалистов и сатириков принадлежал Уильям Теккерей, 1811-1863 годы. В излюбленной им форме романа семейной хроники Теккерой направлял свой сатирический смех против паразитизма имущих. Лицемерие тщеславия разоблачал современную Англию как проклятое общество снобов. Книга снобов. Ярварка тщеславия. Искусство Англии того времени отмечено расцветом пейзажной живописи. Присущее романтикам обращение к вечной природе, проявилась в творчестве Тернера, одного из крупнейших художников Англии. Художник-новатор по колориту, технике, буйному воображению, Тернер был, по оценке Стасова, одиноким и единственным в свое время. Его творчество во многом предвосхитило будущее изобразительного искусства. Другой величайший пейзажист Англии Констебл, возвеличил природу как могучую обновляющую человека силу романтические восхищенные отношение к природе на полотнах констебла обращено к конкретной натуре мо искусство можно отыскать под каждой живой изгородью и на каждой тропинке писал сам художник